От того, как оценивают внешность подростка окружающие он сам, во многом зависит его настроение, самочувствие и даже положение в коллективе. Именно в этот период формируется у ребят представление о внешней красоте человека, идеал, к которому они стремятся. И если подростки лишены грамотного педагогического руководства, то эстетические критерии – появляются не всегда из безупречных источников. Так возникают опошленные, мещанские, вульгарные представления и вкус. Не потому ли среди нареканий по поводу невоспитанности некоторой части молодежи и подростков чаще всего слышны упреки в манерности, крикливости и безвкусице в одежде, в злоупотреблении косметикой, извращенности движений, жестов, походки? и тому подобное. С безвкусицей борется за сравнительно короткий срок было проведено немало кампаний. клеймили презрением стиляк, высмеивали поочередно мини и макси, сражались с бездумным подражанием Хиппи, объявляли войну волосатикам. и это продлится до тех пор, пока будут Выкашивать сорняки вместо того, чтобы возделывать почву и сеять в нее добрые семена. Иначе говоря, нужна профилактика. Нужно воспитание культуры внешности, которая составляет значительную характеристику человека и издавна считается существенным признаком воспитанности. Начинать следует с самого простого. Формирование привычки безупречной чистоплотности. Последнее время приходится, к сожалению, сталкиваться не просто с неопрятностью некоторых юношей девушек подростков, а с возведением этой неопрятности в культ. Метод борьбы и профилактики один: с ранних лет вырабатывать прочный иммунитет к неопрятности, добиваться, чтобы ребята понимали нравственный, эстетический и социальный смысл санитарно-гигиенических норм. Михаил Иванович Калинин заметил как-то, что культура начинается с умывания лица. Эта простая и справедливая идея должна усваиваться в детстве как одна из первых аксиом воспитанности. Не меньшее значение для характеристики внешности имеют позы, жесты, движения, мимика, которые являются показателями воспитанности, сдержанности, подтянутости или, наоборот, свидетельствует о расхлябанности, неорганизованности, отсутствии самоконтроля. Совсем мало внимания уделяется, как правило, мимике детей. Бывает, что ребята высоко поднимают брови, и на лице застывает вечное удивление, некрасиво морщат лоб, криво улыбаются, смотрят из-под лобья, капризно выпячивают губы, искажают лицо гримасами. это недостатки не только эстетического порядка. Подобные дефекты вносят путаницу и в общение, поскольку мимика является одним из самых тонких и точных инструментов передачи информации, особенно экспрессивной. Человек может и должен управлять своим лицом. Это не значит, что оно должно напоминать застывшую маску, через которую не пробьется ни одно чувство, но и излишнее аффективное. и нарочитая демонстрация эмоций тоже ни к чему. Пусть у детей будут открытые, живые, приветливые лица, красоту и выразительность которых подчеркнет мимика, выработанная хорошим воспитанием. Не меньше забот родителей требует формирования культуры жестов и движений. Сами ребята редко обращают на это внимание. Они бессмысленно манипулируют различными предметами — ложечкой, карандашом, трут кулаками глаза, трогают руками лицо, волосы, постукивают пальцами по столу, чешутся, болтают ногами, разваливаются на стульях, подпирают стены. Девочки некрасиво сидят, косолапят, горбятся, беспрестанно охорашиваются, подглядывают на свое отражение в зеркале или полированной мебели, поправляют одежду и так далее. Всего этого можно избежать, если с самого раннего детства следить за тем, чтобы движения ребенка были целесообразными и естественными, становясь постепенно красивыми и ловкими. Границы приличного и неприличного для движений и жестов